Глава 17. Король воров. Цель оправдывает средства. Гугу осташвили любил купаться в Лучаславе. Он всегда презирал подпольных миллионеров и из конспирации отказывавшихся себе во всём. Лишь по необходимости демонстрировал уважение авторитетам, имевшим не одну хитру. По молодости он месяц попарился на Нарагбутырке. Дело по хулиганке с старыми отцами удалось быстро погасить, но впечатлений хватило на всю жизнь. Камерная публика не стоила его таланта. Отец в душе, он всегда искал внимания и славы у сильных и красивых людей. И всегда хотел стать таким, сильным и красивым. Стальная хватка, азарт и жажда иметь всё, что попадало в поле зрения, сделали его тем, кем он стал в благодатные годы полного развала и беззакония. Теперь его внимание искали красивые и талантливые, но лишённые силы. Ему тайно завидовали сильные, лишённые широты и размаха его аристократической души. Неуёмная энергия не давала ему покоя. Гога бросался из одной авантюры в другую. и всякий раз вырывал из судьбы свой кусок счастья и удачи. Год назад его брата нашли с простреленной головой у двери квартиры. Все надеялись, что Гога уймётся, ведь звонок прозвенел, но он лишь крепче закусил у дела. «Теперь я живу за двоих», – говорил он попытавшемуся его вразумить Равануза. «Мне надо успеть за двоих прожить, понял?» И так притянул своего финансового советника Залаткана, что затрещали швы. За этот год империя Асташвили, ногами плотно стоящая в преступном мире, Пробила негласный потолок для лиц запятнанной биографии и вклинилась в мир больших денег и большой политики. Асташвили быстро пробежал глазами в факс и кинул стоящему рядом черноволосому парню с фигурой борца тяжеловеса. «Хорошо, Давид, набери-ка мне номер этого белобрысого педрилы, ну, сам знаешь». «Понял, батона Георгий?» Давид отступил в сторону, достал радиотелефон. «Рабануза, не спи!» посташнили за хохотал, когда сидевший напротив полный человек слысый накругли как шар голове, вздрогнул и захлопнул глазами с короткими будто обожжёнными ресницами. Извини, замечтался. Рывано за до выхода на экране итальянского сериала Спрут называли башка. По паспорту он был ашкенази Александр Исаакович. Пятый пункт, соответственно. Но кому до этого дело? Обе клички были данью незаурядному бухгалтерскому уму, помноженному на тягу к присвоению общенародной собственности. Асташиле ценил Равону за феноменальную память на цифры и феноменальную жажду до денег. Но мелкие недостатки, в частности вечно торчащая из брюк уголки несвежей рубашки и неизменный уже много лет галстук, внимание старался не обращать. Равону был талантливым финансистом, а талант он тогда вынудился гуга нужно многое прощать. Иначе они не работают, чахнут как дети, лишённые материнской ласки. Как в рекламе: "Мы сидим, а денежки идут, да? Вот вы все такие мясоеды, резкие, а выносливость тенит". «Я мясо в рот не беру, уже лет двадцать, и здоровее Давида. Хотя ему всего двадцать пять, и он мастер международного класса. Но переживу я вас обоих, веришь?» «Да при чём тут моя вера?» – Рвануза слабо улыбнулся. «Живи сколько хочешь». «Батона Георгий, пожалуйста». Давид двумя руками поднёс трубку, а Сташвили, не глядя, сгрёб её тяжёлой пятерней. «Алё, Сташвили, говорит». «Ха, спасибо, дорогой. Как сам?» «Рад слышать». Слушай, у моего хорошего друга жена решила запить. Ай, ну хочет она петь, что теперь делать? Не топить же её, тем более, что он только что на ней женился. Ха-ха. Ты вот что, дорогой, возьми её к себе. Ну, клипы-мипы, песенки под дырей. Слушай, я же не говорил, что это новая Пугачёва. Человек он уважаемый, сделай ему приятно, а? Молодец. Завтра она подъедет. Всё, дорогой, спасибо. Он не оборачиваясь передал трубку Давиду. Ещё одна свистушка безголоса проворчал Рвануза. Сколько же можно звёздюлик плодить? Слушай, я же её не в башё театро устроил. Пусть попляшет девка, пока молодая. Ты, кстати, приход по новой партии товара просчитал? Давно. Вот мы в этой партии займём 2 недели, а быстрее не получится. Рвануза печально покачал головой. Увы, Георгий, на тут даже я бессилен. У казино есть своя проклятая способность. Не может в него завалить народу больше, чем ходит всегда. И объём выигрышей не может подпрыгивать под потолок всякий раз, когда нам привозят партю товара. Так очень легко вычислить динамику, наложить на имеющуюся информацию и вычислить, откуда деньги. А ты, раже, не дураки, зря что ли учили? А если запустить через все казино сразу? Я и считал для всех сразу, вздохнул Ивануза. Хорошо, Асташили протянул ему листок факса. Болевицы к нам в гости собрались. Подготавливать отчётность наверняка полезут. Так, что ещё? А, Давид, узнал насчёт Журавлева? Да, батуна Георгий. Давид открыл блокнот. Из банка передали, фирма РусИн резко пошла в гору. Кто-то передал ей хороший консый Мангулей в и Китай. Кредиты отдаёт срок. На счету сейчас неважно. Крыша чья? Военная, крутые. Они все крутые, только солдаты у них с голоду пухнут. Отмахнулся, отошвили. А Журавлёв, значит, безопасностью завидует, да? Да. Вот как. хотел к себе взять, а он, сука, вывернулся. Мало ли на нас ментов работает, батон он Георгий. Это не мент, да и вообще товар штучный. Башка лучше чем у Равануза работает. Мы ну и бог с ним. Пошли людей, пусть наедут по полной программе. Равануза, ты же оравлёва не знал? Нет. Тот едва заметно вздрогнул. Опять спишь, да не дрожит и башка. Жаль, что не знал, он бы тебе срок в момент организовал. Ха-ха-ха. Осташвили оттолкнулся ногами, и кресло на колёсиках послушно отъехало от стола. Ну и что? А ничего. Можешь теперь спать спокойно. Кто не работает с нами, тот не работает против нас, вот как сказал. Осташвили развалился в кресле, закинув ногу на ногу, ожидая реакции, как артист аплодисментов. Можно отлить в бронзу, буркнул Равануза и забарабанил по клавишам калькулятора. Осташвили развернул кресло так, чтобы видеть стоявшего за плечом Давида. Тот, как и ожидалось, изобразил на лице восторг. Старших Давид уважал, не в пример вечно всему недовольному Равануза. «Разберёшься с этим Журавлёвым как надо, возьму тебя к себе в партию. Будешь возглавлять молодёжь, что-то типа комсомола. Договорились?» «Спасибо, батон Агеоргий!» В лицо Давида залило краской. «Ай, не красней, как девица!» Гуга был доволен реакцией, обещал в люди вывести и выведу. Человеческого сырья у Гуги было в избытке. После свистопляски, которую устроил Гамсахурдия, Из Грузии чередой пошли многочисленные родственники, родственницы, родственники родственников, друзья-друзья и совсем уж незнакомые люди. Все надеялись получить свой кусок. Осташвили никому не отказывал, зная, что даже мелкая услуга в трудную минуту не забывается никогда. Помогал, пристраивая к делу. Выгода была двойная: и приобретём верных людей, и дело расширил. Давидов он приметил давно, но приблизился к себе после неприятной истории. Гуляли свадьбу Гуга приехал как почётный гость с ключами от нового Мерседеса в подарок молодым. Не успели выпить и закусить, как вынеся двери, в зал ворвался спецназ. Полкой и отработана люди в чёрных масках рассепались по залу, разобрав пространство по секторам обстрела. Старший, огромным верзиво, молча ждал, пока сама собой не установится гробовая тишина. Потом, не спеша, подошёл к отцу жениха, одним рывком поднял его на ноги и отвёл к лестнице, ведущей на второй этаж. Гуга моментально сообразил, что к чему. Это был не просто наезд, это было хуже. Неделю назад отец жениха, Вахтанг, решил наехать на одну фирму. Гога отговаривать не стал, хотя были сведения, что в фирме имеет свой интерес один из вес и премьеров правительства. Теперь было ясно, что имеет. Доказательства, можно сказать, перед глазами. В ладных, плотно сидящих серых комбинезонах и с ухоженными, но по всему бывшими в деле автоматами в руках. Все сразу поняли, не менты дешёвые, хозяйский спецназ пришёл устроить разбор по первому разряду. Гуга почувствовал, как оторвавшись от вахтанга, взгляды присутствующих скользят на нём. Надо было действовать. Лучше потерять жизнь, но уронить авторитет нельзя. Он встал и отрешённо, отметив, как напряглись смесназавцы, вышел из-за стола. Только бы не остановили. Один выстрел в потолок и придётся лечь, а ложиться нельзя, нельзя. По спине подшёлкала рубашка от мгновенной горячей капелька пота. Гуга задержал дыхание и шагнул вперёд. По борцовскому прошлому знал Как бы ни было страшно, нужно сделать шаг к центру ковра, а там уже не до страха. Там кто кого? Что стал. Старший развернулся в полуоборота и положил широкую ладонь на автомат. Всё ясно, стрелять никто не будет. Приказали опустить падлы. Гуга ускорил шаг. "Я Георгий, я старший", сказал он. "Если есть вопросы, давайте говорить со мной". Глаза старшего сквозь прорези в маске показались Гуге двумя чёрными дулами, уткнувшимися в грудь. Он слышал фамилию, не мог не слышать. а видел впервые. Наконец он оттолкнул от себя Вахтанга и, проскрепив новыми бутцами, подошёл к Гоге. «Просили передать этой сране!» – старший кинул на Вахтанга. «Надо знать своё место!» «Я понял, ещё что!» Гога чутьём борца уловил движение противника вперёд и чуть отступил. Старший прошёл мимо, обдав острым запахом военной формы. Слава богу, не толкнул, не зацепил локтем или стволом. На такое неминуемо нужно было бы отвечать. А что начнётся в зале в цепи сен старшего, Гога боялся даже подумать. Старший подошёл к столу, ногой отодвинул стул вместе с сидящей на нём украшенной блондинкой из худосочных подруг невесты. Налил себе полный бокал шампанского. Ещё просили поздравить молодых. Он одним махом опрокинул бокал в прорезь маски, чмокнул губами и с хрустом раздавил бокал крепкими пальцами. Сидящая рядом блондинка тихо ойкнула, когда сверху ей на колени посыпались мелкие осколки. Спецназовцы, как по команде, сдвинулись к дверям. оставляя командиру промежуток для отхода. Стволы автоматов хищно рыскали по рядам гостей, выискивая желающих вскочить и попытаться поднять шум. Таких не нашлось. Все сидели как загипнотизированные. В холле с грохотом захлопнулась дверь, потом взревел на полных оборотах движок отъезжающей машины, а в зале всё ещё висела нервная тишина. Сейчас начнётся. Гога понял, что теряет драгоценные секунды. Ещё немного, и гости начнут с шумом отбрасывать стулья. Хозяин оскорбил стол, за который собрал уважаемых людей. Такое не прощают. У всех были дела, может быть и не менее опасные, чем у Вахтанга, но никто не имеет права выплёскивать своё дерьмо на гостей. Гуга отчаянно пытался что-нибудь придумать, но уже весь выложился. Ни сил, ни азарта для новой схватки не осталось. В этот момент на дальнем конце стола поднялся бледный от волнения Давид. Батонна Георгий, дядя Вахтанг, начал он срывающимся голосом. Все тут же повернули головы. Я пью это вино за вас, старших, и пусть у этих поганых ментов будет столько счастья, сколько капель останется в этом бокале. Он залпом выпил и хлопнул перевёрнутым бокалом по ладони. Затем поднял её вверх, показав всем, что на ней нет ни капли. Осторожили, пока ещё никто не успел прийти в себя, бросился к столу, плеснул в первую попавшуюся рюмку и отчаянно, играя веселье, закричал: "Ай, Давид, ай, молодец, иди ко мне, парень, да я тебя обниму". Он широко раскинул руки. Пока Давид, смущённый от всеобщего внимания, выбирался из-за стола, Гуго успел притянуть к себе бледного, как полотно, Вахтанга. И ты, Вахтанг, стой рядом. Он не стал ждать Давида. Нельзя было упускать момент. Пьём за молодых гостей. Они переживут и нас, и наших врагов. За молодых. Он с облегчением заметил, что руки многих потянулись к бокалам. Сообразили, что Гуго даёт всем шанс с честью выбраться из мерзкой ситуации. Через несколько показавшихся бесконечными мгновений стали вставать, протягивая через стол бокалы. Каждый хотел чокнуться с Гогой. Он махнул оркестру, притихшему на своём пятачке. Первой взвыл озорно, потом опомнился барабанщик. Через секунду музыка и шум отодвигаемых стульев похоронили готовую взорваться тишину. Он пошёл вдоль длинного стола, хлопая по плечам мужчин и вежливо, чуть косаясь, чокаясь с женщинами. По пути перехватил Давида, обнял за плечи. Они у парня оказались литыми, надёжными. Асташвили, отгоняя воспоминания, потянулся до хруста. Подошёл к окну, поднял жалюзи. В комнату ворвался бледный осенний свет. Толстые стёкла были иссечены змейками дождя. Окна офиса выходили прямо на Кремль, и это оттешило самолюбие Гоги. Отсюда, с верхнего этажа гостиницы, хорошо просматривались внутренние кремлёвские постройки, невидимые простым смертным, снующим вдоль неприступной для них стены. Этот рубеж Гога уже преодолел. Его дважды приглашали на торжественные приёмы, но самым важным визитом за стену он считал конфиденциальную встречу с одним высоким чиновником. Это было уже не просто подтверждение его статуса богатого и уважаемого человека. С ним считались на равных, как ему показалось, обсуждая дела благотворительного фонда, через которые шла львиная доля импортной водки. Асташвили, как восточного человека, поразила византийская роскошь кремлёвских внутренних покоев. Но было в ней то, чего не купишь ни за какие деньги, и не поставишь в только что отстроенный особняк. Сами стены излучали спокойную уверенность. Это была власть в её максимальной концентрации. У него даже дух спёрло, когда он понял магию Кремля. Любой, оказавшийся по другую сторону стены, отгораживающей небожителей от смертных, понимает, что сюда входят раз и навсегда или не входят вовсе. Вот и весь секрет. Раз и навсегда, прошептал Гугареш, юрившись на Красные Звёзды. Всё чаще он взвешивал шансы оказаться там, навсегда. Отсюда, из офиса, где рычагнул защёлка на калькуляторе, играющий, обсчитывая миллионы долларов, ежедневно прокачиваемые по счетам фонда, где всё и вся принадлежало ему, Гого я Сташвили. Это казалось возможным. Стоило только протянуть руку. Искусство ближнего боя. Максимов время от времени поглядывал в зеркало заднего вида на притихшего на заднем сиденье Крутова. Сегодня его впервые на памяти Максимова везли в Москву, и впервые он увидел Крутова другим. Машина уже ждала с работающим двигателем, а Крутов всё ещё не выходил из дома. Начальство не опаздывает, оно нафиг задерживается, прокомментировал Стас, лениво ковыряя во рту надкусанной спичкой, и вдруг осёкся. На крыльце появился изменившийся до неузнаваемости Крутов. В нём не было добродушного, с вечной хитринкой в глазах пожилого человека. Был энергичный, собранный, с волевой складкой губ мужчина без возраста. Костюм, чуть поиспущенный галстук, плащ небрежно переброшенный через руку. Все выдавала привычка носить добротные вещи, не обращая внимания и ни в коем случае не выставляя на показ их цену. Он провёл ладонью по волосам и коротко бросил: "Едем работать". Максимов отметил, что сегодня на безымянном пальце Кротова тускло освечивает тесьмь. Максимов по обрывкам разговора уже имел представление, кем был Кротов в другой жизни, а сегодня он увидел, каким он был. Сейчас Кротов напоминал чёрного лиса, вышедшего на охоту. Неприкасаемые. У гостиницы «Украина» прямо на фоне Белого дома красовался рекламный щит благотворительного фонда Асташвили. Журавлёв указал на него дымящиеся сигареты и спросил. «Что скажете, Савелий Игнатович?» «Думаю, мог бы и на крышу Белого дома при Шпандуре. Денег хватит». «Гога есть гога», – отозвался Крутов, проводив щитрым надушным взглядом. «Но в размахе ему не откажешь. Тут с вами придётся согласиться». «Я не о том, Кирилл Алексеевич», – Крутов грустно усмехнулся. Вы, человек, простите, закомплексованный. Государственная служба редко предоставляет возможность полностью реализовать себя. Вот невольно и смотрите на Гогу снизу вверх. А я-то цену этому субъекту знаю. И какую цену вы ему назначили? В голосе Журавлёва Максимов уловил едва скрытые нотки недовольства. Гога – показушник, как все дети Востока. Он может осыпать шлюху золотыми побрякушками, сунуть официанту столько, сколько рука из кармана вытащит. Но этот же Гога удавит за копеечный долг. Его жадность идёт от болезненного самолюбия и непомерных амбиций. Он, увы, не знает, что такое комфорт. Ему подавай роскошь, Крутов презрительно поморщился. Но он создал крупнейшую империю. Вы же знакомы с цифрами, не сдавался Журавлёв. Видите ли, Кирилл Алексеевич, Крутов забросил ногу на ногу. Экономика требует оптимальных решений, и многие из них возведены в постулат. Или ты действуешь по давно отработанным правилам, или тебя неминуемо выбросят на обочину. Но эти правила подобны нотам и законам композиции, а музыку пишет личность. Вот и в экономике фирма отражение и продукт личности её лидера. Всё просто. Так что ГУГина империя гроз цена, потому что она ГУГина детище. Вас послушать, так единственное положительное, что есть у ГУГи это тест на спид, хохотнул Журавлёв. Ну почему же? Крутов чуть растянул в улыбке тонкие губы. Есть и достоинства. Хотите, расскажу одну байку. Конечно, сейчас на Арбате попадём в пробку, время есть. Давным-давно в Москву приехали двое ребят с Калымы. Привезли что-то около килограмма золотишка. Самодеятельностью решили заняться. Привезли сами. Это поняли все серьёзные золотоарии. А, замечу, никто изкупщика в золото без предварительной висточки от отправителя на контакт с гонцами не пойдёт. Так вот, пока все наводили справки, нарисовался только начинающий входить в стиль Гого. И объявил, что с этими лохами работает он. Ну, мы люди были серьёзные, дорогу перебегать не стали. А Гога решил прокрутить с ними стандартные варианты игры на понижение. Ребята носились по всей Москве и предлагали товар по известному им с Колымой курсу. Но им подводили людей, которые немеренно занижали цену. Так у клиента создаётся впечатление, что Москва завалена золотом, и цена на него успела упасть. Прошло две недели, деньги мужики прогудили по кабакам, а сдавать товар маленькими партиями боялись. Гугол же потерял руки и готовился скупить кило золота за полцены. Как вдруг появился какой-то мальчуcik и предложил лахам настоящую цену. И брат-то решился его грамм 300. На больше его теревица капитала не хватило. А мужики сообразили, что их дуриви. Разом обрубили все контакты с богатыми людьми. Крутов замолчал и стал с интересом следить за водителем фурда, застрявшего в пробке рядом с ними. Тот что-то кому-то вталковывал по радио телефону. Пальцы свободной руки при этом были растопырены на характерном вейре. С такими габаритами и руками владелец радиотелефона мог спокойно выдавать под две нормы в кабиноломне. Рядом с ним, словно навсегда вросшая в кресло, сидела девочка Нефиточка и безучастно смотрела прямо перед собой. По всему было видно, что она была частью сервисного оборудования Форда. Мордашка и торчащие над панелью острые коленки должны были лишний раз подчеркнуть имидж хозяйенной на марки. И что дальше? Отвлёк журавлёв, наслаждающийся зрелищем Крутова. Ничего особенного. Крутов отвернулся от окна. Лицо, отметил Максимов, застыло. Губы ещё плотнее сжались. Уберите этих мужиков, а золотишка вынесли. Они же были чужаками и лохами, за них никто не встал, ни из московских, ни из многоданской братвы. Через пару дней на дачу в Гоголь шла гульба. Туда и привезли мальчика, перебежавшего им дорогу. Гуга при свидетелях на руку скор заявил, что таким золотарям самое место у параши. И под хохот гостей и влядей парня сбросили в нужник и пошли пить дальше. А дело было в ноябре, парень побарахтался в дерьме, да и умер от шока и переохлаждения. Слух об этом на другой же день дошёл до серьёзных людей. Мы посовещались и решили, что Гогу можно допускать к делам. Беспредельщик, конечно, но своего куска не отдаст никому. Вот и вся сказка. Крутов опять отвернулся к окну. Журавлёв долго пыхтил жетаном, наполняя салон терпким дымом. «Крутов, а ведь это вы подвели к Гоге мальчишку, или я не прав?» Сказал он тихо. Максимов мысленно похвалил его. К этому же выводу он пришёл минунду раньше. Естественно я круто не обернулся. Должен же был я узнать цену Гоголю. У любого, кто крутит дела, должна быть цена. Кто же мог знать, что этот показушник заплатит за свой авторитет жизнью трёх человек. Для офиса, где должна была состояться встреча с сказочком, доехали без приключений. Только в салоне после рассказа крутова стояла мёртвая тишина. Даже вечно неугомонный Стас прикусил язык и сосредоточенно крутил руль, объезжая Калдубина, до краёв заполненные мутной жижей.